завтра кончился. Сомс поднялся в картинную галерею в своем доме близ Мэйпл Дорхэма. Он, как выражалась Аннет, предался унынию. Флер еще не вернулся домой. я ждали в среду. Но она известила телеграмму, что приезд переносится на пятницу. А в пятницу новая телеграмма известила об отсрочке до воскресенья. Между тем приехали ее тетки, ее кузены, кардиганы, этот профон. И ничего не ладилось, и было скучно, потому что не было флэр. Сомс.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 когда услышал за спиной голос сестры по моему Сомс, это вещь отвратительная я оглянувшись увидел подошедшую к нему вынифрид да сказал он сухо я отдал за нее пятьсот фунтов о неужели женщины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 Он будет жить у них всё время, пока изучает сельское хозяйство. Сомс отвернулся, но голос сестры неотступно преследовал его, пока он шагал взад и вперед по галерее. Я предупредил Гайла, чтобы он ни ему, ни ей не проговорился о старых делах. «Почему ты мне раньше не сказала?» Виннифрид повела своими полными плечами. Флёр делает то, что захочет. Ты её всегда баловал? Ну, а потом, дорогой мой, ну что здесь страшного? Что страшного? Процедил сквозь зубы Сомс. Она... она... Он осёк сырью Нона, носовой платок, глаза Флера, её вопросы, и теперь эти строчки с приездом, симптомы казались ему настолько зловещными, что он, верный своей природе, не мог поделиться опасениями. «Мне кажется, ты слишком осторожен», — начала Венефрит. «Я бы на твоём месте рассказал ей всю историю». Нелепо думать, что девушки в наши дни те же, какими были раньше. Откуда они набираются знаний, не могу сказать, но, по-видимому, они знают всё По замкнутому лицу Сомса прошла судорога, и Виннифрид поспешила добавить. «Если тебе тяжело говорить, я возьму на себя». Сомс. — покачал головой. Пока еще в этом не было абсолютной необходимости, на мысль, что его обожаемая дочь узнает о том старом позоре, слишком уязвляла его гордость. — Нет, нет, — сказал он, — только не теперь. И если будет можно, то... Она все более и более склонялась к миру и покою, которых Монтегьюдаррти лишал ее в молодости. И так как вид картин всегда угнетал её, она вскоре затем сошла вниз в гостиную. Сомс прошел в тот угол, где висели рядом его подлинные гори и копия фрески. Появление у него картины Гои служило превосходной иллюстрацией к тому, как человеческая жизнь, яркокрылая бабочка, может запутаться в паутине денежных интересов и страстей. Прадед высокородного владельца, подлинного Гои, приобрел картину во время очередной испанской войны,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 Один из коллекционеров был пуговичным фабрикантом и, заработав большие деньги, желал, чтобы его супруга именовалась леди Баттнис. Приметяние. Баттнс по-английски «пуговицы». Почему он купил за высокую цену один из уникумов и преподнес его в дар государства.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 «Каково ваше мнение об этой вещи?» — спросил Сомс, указывая на Гогена. профон выставил вперед нижнюю губу и заостренную бородку. «Очень-очень недурно», — сказал он. «Вы хотите это продать?» Сомс подавил инстинктивно навернувшиеся Нет, собственно, ему не хотелось прибегать с иностранцем к обычным уловкам. «Да», — сказал он. «Сколько вы за нее хотите?» «То, что отдал сам». «Отлично», — сказал Мсье Профон. «Я с удовольствием возьму у вас эту маленькую картинку». импрессионисты очень нежизненные, но они забавные. Я не слишком интересуюсь картинами, хотя у меня есть кое-что. Совсем маленькое собрание. А чем вы интересуетесь? Мсье Профон пожал плечами. — Жизнь очень напоминает драку мартышек из-за пустого ореха. — Вы молоды, — сказал Сомс.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 Я мог бы с тем же успехом бросать деньги в реку. Сомс смирил его взглядом и вернулся к своему горе. Непонятно было, чего хочет бельгиец. — На какую сумму выписать мне чек? — продолжал Мсепрофон. — Пятьсот. Коротко сказал Сомс.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 что он хочет продать Гобена. Месье Профон протянул ему чек. Англичане очень странно относятся к картинам. Да и французы тоже, и мои соотечественники. Очень-очень странно. Я вас не понимаю. Деревянным голосом сказал Сомс. Словно это шляпа Загадочно произнес мистер Профон. Большие и маленькие кверху поля или книзу всё по моде. Очень странно. Он улыбнулся и поплыл прочь из галереи, синий и крепкий, как дым его превосходной сигары. Он принял чек с таким чувством,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 и его серые замшевые ботинки, и серую фетровую шляпу — о, все изысканный щеголь. И видел он также, как быстро его жена повернула голову, так прямо сидевшую на соблазнительной шее. Этот поворот шеи всегда казался солнцу немного показным и каким-то опереточным, не вполне приличным для леди.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 Солнце. вряд ли мог бы разобраться в тех смешанных чувствах, которые вспыхнули в нем, когда он увидел, что замечание относилось к копии Гои. «Да, Суха, — сухо сказал он, — это не Гоя, это только копия. Я заказал ее, потому что девушка с фрески напоминает мне мою дочь».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 Хорошиста, да, или о якобе Мэрисе, да, да, не пожалел красок. Вот э, Матрис Мэрис, тот настоящий мастер, сэр, а у этого поверхность, хоть копай лопатой. Но только когда молодой человек свистнул перед Выстлером со словами, как вы думаете, сэр, Он когда-нибудь видел в натуре голую женщину? Сомс заметил. — Кто вы сами, мистер Монт, если разрешите спросить? — Я, сэр. Раньше я думал, сделался художником, но этому помешала война. Там, в окопах, знаете ли, я с мечтой о бирже, чтобы было тепло и уютно, и не слишком шумно.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 Хотя, конечно, возникает вопрос, оставит ли ему его собственность. Что вы на этот счет думаете, сэр? Сомс улыбнулся бледной оборонительной улыбкой. Старика чуть ли не удар хватает, когда я говорю ему, что, может быть, придется работать. Он, понимаете, землевладелец. Это неизлечимая болезнь. Вот мой «Подлинный Гоя!» — сухо сказал Сомс. «Черт побери!» «От был гений!» «Я видел раз в Мюнхене одну вещь Гои, от которой прямо обалдел. Слабреднейшая старуха в роскошнейших кружевах. Да, этот не шел навстречу вкусам публики». В свое время был наверное, вроде бомбы. Условностям от него досталось. Перед ним Веласкис бледнеет. «Вы не находите?» «Веласкиса у меня нет», — сказал Сомас. Молодой человек посмотрел на него внимательно. «Да», — сказал он, — «такую роскошь могут позволить тебе только государства». Да спекулянты. Почему бы всем обанкротившимся государством не продать спекулянтам насильственным порядком своих веласкисов, тицианов и прочие шедевры, а потом издать закон, что всякий, кто владеет картиной старых мастеров, смотри, прилагаемый список, обязан вывесить ее в какой-либо национальной галерее? Пожалуй, стоило бы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 должное самой аннет одетая в черной кружевавой ее красоте было что то от белокурой испанки хоть ей и не хватало одухотворенности женщины этого редкого типа отдать должное следа власца и затянутой в корсет степенностью вынифррит седой и худощавой корректности солнца живому майклу монту Востроухому и востроглазому, С муквой, лениво улыбающейся, начинающий полнеть имаджин, Просперу Профону, чья улыбка словно говорила право, мистер Гоя, Стоит ли изображать эту маленькую компанику? И, наконец, Джеку Кардигану, Чьи невозмутимо сияющие глаза и полнокровный загарш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 сделанных по его образцу. Ее глаза лукаво сравнивали его сейчас с простарым Профоном. Кажется, не было такой маленькой игры или спорта, о которых мсье Профон не испробовал бы от кеглей до охоты на оку и которые не надоели бы ему. Имаджин мечтала иногда, чтобы они надоели также и Джеку, который продолжал играть и говорить об игре с увлечением школьницы, только что приобщившийся к хоккею. Она не сомневалась, что в возрасте дядюшки Тимати Джек будет играть в детский гольф на ковре в ее спальне и утирать кому-нибудь нос. Сейчас он рассказывал, как сегодня утром обставил у последней лунки профессионала Гольфера. Прелестный человек и очень неплохо, неплохо играл. И как он после второго завтрака прошел на веслах до самого Кавершема. Рассказывая, он пробовал соблазнить Проспера профона на партию в теннис после чая. О, спорт полезная штука. Она делает человека жизнеспособным. «Зачем вам жизнеспособность?» — сказал Мсепрофон. «Да-да, сэр», — проговорил Майкл Монт, — «к чему вы хотите быть приспособленным в жизни?» «Джек», — радостно подходила Имаджин, — «к чему ты приспособлен?» Джек Кардиган глядел во все глаза и дышал здоровьем. Вопросы жужжали, как комары.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 — Худшему. — С улыбкой сказал мсье Профон. — Какой вы веселый, Простер! — прошептала Аннет. — Идемте на теннис, — сказал Джек Кардиган. — Вам нужно разогнать хандру, а вы играете, мистер Монт. С грехом пополам гоняю мечи. Сон стал побуждаемый подсознательной тревогой о будущем.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 Тяжелая птица на той акации. Последние годы Сомс живо интересовался птицами в своем саду. Нередко вдвоем с фляж ходил он по дорожкам и наблюдал за ними. Глаза у нее острые, как и волки. Она знает каждое гнездо. Он увидел ее собаку, пойнтера улегшуюся на солнышке посреди аллеи. Позвал, ну что, приятель. ты тоже ждешь ее. Собака медленно подошла, недовольно виляя хвостом, и машинально потрепал ее по шее. Собака, птица, сирень. Все было для него частицей фляж, ни больше, ни меньше. «О, я слишком ее люблю», думал он. Да, слишком слишком люблю он был похож на судовнадельца пустившего в море незастрахованные корабли был снова незастрахован, как в те дни когда не мой и ревнивый блуждал в пустыне Лондона там мясо по той женщине по своей первой жене матери этого проклятого мальчишки вот-вот ага. ты, вот автомобиль. Но ведет он только вещи. А где же Флер? Мисс Флер идет пешком, сэр, по дороге вдоль реки. Пешком? Всю дорогу? Несколько миль? Сонс воззрился на шофера,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 гоняющего мечи до да смех молодого монта вторгались в тишину солнце лелеял надежду что они там загоняют профона а девушка на ля лявинимя стояла под бочельниц мечтательно сонные ее глаза смотрели мимо него я делал для тебя всё что мог думал он с тех дней когда ты была еще крошкой ты «Ты не захочешь причинить мне боль!» Но девушка горе не отвечала, Сверкая красками, едва начинавшими блекнуть. «В этом нет настоящей жизни!» — подумал Сомс. «Ну почему она не идет?»